Тот Эрмитаж, который известен сегодня не только москвичам, но и людям, побывавшим в Москве проездом, в командировке или во время отпуска, этот Эрмитаж возник в 1921 году. Именно летом 1921 года там был дан первый эстрадный концерт, в котором приняли участие многие московские артисты. По своей закоренелой привычке, Я не мог прийти в новый театр со старым номером и, как всегда, решил показать что-то еще неизвестное москвичам. Мне подумалось, что мой одесский газетчик оказался бы сейчас очень кстати. Но я о нем, кажется, еще не рассказывал. Теперь, наверное, уже осталось мало людей, видевших газетчик своими глазами. Не того, что сидит в стеклянной коробочке и ждет, когда к нему выстроится очередь за вечеркой, а того паренька, что бежит по улицам с пачкой газет, на ходу выкрикивая ошеломляющие новости, он был необходимейшей частью жизни горожан и достопримечательностью для приезжих. Одесситы, любящие, когда дело ведется с фантазией и азартом, относились к газетчику покровительственно, снисходительно, но в то же время гордились им, ибо это было настоящее дитя Одессы. Нечто вроде парижского гамена. Наш газетчик соединял в себе все особенности гамена одесского, взращенного в порту, где у причала швартуются и откуда уплывают пароходы из разных стран, увозя с собой свои звучные и непонятные названия, где на каждом шагу бывалые морские волки, иностранные иностранные моряки, со своими необычными манерами и привычками. Ими надо и в меру восхищаться, и себя не уронить. А для этого соленая шутка, жаргонные словечки, небрежная манера лучше всего. Так вот и складывался своеобразный облик мальчишек Одесской улицы. От уличного продавца газет требовалась расторопность, сообразительность, умение заманить покупателя. Этим качеством одесских мальчишек учить не надо было. Газетчик отлично чувствовал и психологию одесской толпы, и особенности своей профессии, поэтому он всегда куда-то ужасно торопился. Он останавливался на миг, чтобы схватить монетку и кинуть газету с видом крайнего нетерпения. И вы тоже начинали невольно торопиться, грешно задерживать человека, которого ждут миллионы людей. Все, конечно, понимали, что спешить ему некуда, и никакие миллионы его не ждут, но охотно поддерживали игру. Так он и мчался по улицам, размахивая газетой, неистово и нарочито неразборчиво крича. Так можно кричать только тогда, когда в мире случается что-то невероятное. «Вы невольно прислушивались», стараясь схватить то ли фамилию политического деятеля, совершившего подвиг или предательство, то ли название корабля, который, может быть, сейчас, сию минуту, тонет или, наоборот, уже спасен. И так как газетчик часто кричал о том, о чем в газете не было и в помине, ему чаще всего не верили, но газету покупали, движимые обычной человеческой слабостью и надеждой. А вдруг именно сегодня-то он и не врет? «Ну, а если опять соврал, невелика беда. Зато какое представление, какой театр!» А к этому одесситы всегда неравнодушны. Одесский газетчик был мне понятен и близок. Я чувствовал его как себя. И однажды у меня мелькнула мысль перенести этот жизненный театр на эстраду. Так родился необычный номер. который у адеситов имел шумный успех. Мой молодой газетчик был так нетерпелив и так сам наслаждался этим вечно меняющимся миром, битком, набитым новостями и событиями, что невольно начинал пританцовывать и распевать свои новости. Так органично в номер входили куплеты. В них рассказывалось о тех же городских событиях, о которых в данный момент судачили на всех улицах, а также и о мировых катаклизмах, мимо которых одесситы не могли пройти равнодушно. Помните, у Аверченко один одессит говорит другому, крутя пуговицу на его пиджаке, «Франция еще будет меня помнить». Когда я начала выступать с этим номером, имя одесского налетчика Мишки Япончика приводило всех в трепет, И я пел про старушку, ограбленную и обесчищенную бандитами на Дерибасовской. Ну, а налеты стали все заметней. На Дерибасовской так, примерно в шесть. У неизвестной бабушки-столетней двое бандитов утащили честь. Москва живет московскими новостями и событиями всего мира. Поэтому газетчик, выскакивавший на подмостке Эрмитажа, был начинен информацией глобального содержания. Он, как тумба, был весь увешен и обклеен плакатами и рекламами, заголовками иностранных газет, а на груди его красовался символ «Вранья» — «Огромная утка». В то время про Советскую Россию распространялось множество нелепейших небылиц, так что темы куплетов было сыскать нетрудно. Стоило только развернуть газету. Каждый вечер куплеты менялись. И тут уж в самом прямом смысле осуществлялся боевой лозунг эстрады. Утром в газете, вечером в куплете. К моему приходу в Эрмитаж несколько авторов, и в том числе мой друг, незабвенный Николай Эрдман, уже ожидали меня с готовыми куплетами. Я вклеивал их в газету, которую обычно как рекламу держал в руках. и поэтому мог не ограничивать себя количеством новостей. Учить их наизусть было не надо. Между куплетами я лихо отплясывал, стараясь и в танец вложить настроение куплетного сообщения. И в Москве номер имел оглушительный успех. Собственно, с этого номера некоторые зрители старшего поколения, может быть, и помнят меня как артиста. Стиль живых газет оказался очень созвучным настроением времени, стремительности его темпов, задору его энтузиазма. И подобные номера все чаще и чаще стали появляться на эстрадах. Постепенно они трансформировались, росло количество участников, менялся стиль исполнения, куплеты заменялись коллективной декламацией, а танцы — ритмическими движениями спортивного характера. Вскоре появилась и своя униформа — синие рубахи, заправленные в комбинезоны, и название «синяя блуза» закрепилось за новым эстрадным жанром. Обрастая традициями и штампами, этот жанр просуществовал на эстраде довольно долго. Это было начало НЭПа. Одна за другой стали появляться антрепризы, В Славянском базаре открылся театр опереты, а так как я еще в Эрмитаже вместе с замечательной опереточной актрисой Казимирой Неверовской исполнял дуэты из оперет, то нас пригласили в этот театр. Здесь были все особенности опереточного стиля. Ни о каких реформах, поисках нового не могло быть и речи. Да, наверное, и в голову никому не приходило, что оперетта заштамповалась, и ее надо реформировать. И такая она имела успех у зрителя. А что еще надо антрепренеру? Однако в театре работало много хороших актеров, которые силой своего таланта оживляли отмиравшие опереточные приемы, придавали им видимость жизни. Среди всех уже тогда выделялся Григорий Маркович Ерон, человек безграничного комедийного дара. Становилось смешным все, к чему бы он ни прикасался. А его музыкальность и его танцевально-акробатическая техника помогали создавать неповторимые образы. Ерон уже тогда был типичным опереточным комиком, но в самом лучшем смысле этого слова. не углубляясь в психологические тонкости, не ища разнообразие характеров. Он умел сделать неисчерпаемым один и тот же характер в довольно сходных опереточных обстоятельствах и коллизиях. Для этого надо иметь недюжинную фантазию и изобретательность. И уж в этом с ним, пожалуй, никто тягаться не мог. Смешные ситуации он умел находить во всем, А это помогало ему видеть уродливое и отмирающее. И уж с ними он расправлялся безжалостно. Знаменитые Ероновские от себятины становились потом каноническим текстом. Так и не родился на свет такой мрачный зритель, которого не мог бы рассмешить Ерон. Являясь автором своих ролей, Ерон по существу переделал, переосмыслил маску комика Рамо Ли. Он умел, всегда оставаясь в образе, виртуозно соединять в единое целое эффектные эксцентрические трюки и танцы, неожиданные контрасты ситуаций, вставные комические номера и создавать произведение искусства, неповторимое и заразительное. Также неожидан и интересен, он был и на режиссерском поприще, и став теоретиком опереты, сумел ни притушить, ни засушить ее зажигательного задора. Я легко акклиматизировался в оперете, потому что умел и петь, и танцевать, и не чуждался эксцентрики. После долгого пребывания в театре малых форм в оперету я шел с надеждой. Мне казалось, что здесь я смогу создавать образы характеры, смогу играть роли уж если не трагедийного, не драматического, то хотя бы лирического плана. Все комики одержимы этой страстью. Я играл Бони в «Сильве» и пытался оживить этот образ, найти в нем хоть что-то не от маски, а от живого человека, вернуть ему то, что было выхолощено штампами. Я наделял его чувством, находил возможность сделать по-настоящему лиричным. Но меня упрекали. что я пошляка выдаю за порядочного человека. Не за порядочного, а за живого, сказал бы я. Ведь пошляк — это еще не мертвец. Примерно так же были встречены мои эксперименты и в оперетах мадмуазель Нитуш, гейша, граф Люксембург. Все мои попытки драматизировать роли объявлялись неуместными и ненужными для данного жанра. Впрочем, может быть, мои критики были и правы, ведь я пытался оживить образы венской опереты, давно уже ставшей развлекательным зрелищем, с чисто условными характерами, и все-таки одно мне так и осталось непонятным. Если в произведении есть люди, то почему возбраняется сделать их живыми? Одним словом, мало-помалу я сам стал думать, что при украшивании сентиментальных и недалеких героев венской опереты дело неблагодарное. И при всем веселье жанра мне становилось в нем скучно. По сути дела, я не нашел в оперете того, что надеялся найти, а советских оперет тогда еще не было, и решил поискать в другом месте. Как раз в это время... мне представилась возможность переехать в Петроград, что я и сделала с большим удовольствием. В Петрограде было два переточных театра. Палас-театр «Товарищество без антрепренера» и антреприза «Ксензовского». Я вступил в труппу Палас-театра с мыслью оглядеться и найти что-нибудь более приемлемое, более родственное моей душе. в палас Аперета была бы как оперета, ничем особенным от славянского базара не отличающаяся, с такими же профессионально крепкими актерами, если бы не Елизавета Ивановна Тиме, актриса бывшего Александринского театра. Дело в том, что она, великолепная драматическая актриса, обладала прекрасным голосом, три года училась пению в Петербургской консерватории, и потому ее неодолимо тянуло в музыкальный театр. Вот она и совмещала Александринку и оперету, А для Апереты ее участие было величайшим благом. Она своим строгим стилем актрисы драматического театра, серьезным отношением к делу, невольно облагораживала атмосферу театра, которая иногда начинала уж очень быть похожей на ту, что разыгрывалась в самих спектаклях. Кроме того, ее драматическое мастерство – помогала актерам преодолевать мертвые штампы опереточного жанра. Я дебютировал ролью Бони. Сильву играла Елизавета Ивановна Тиме. Я играл эту роль не менее 700 раз, со множеством разных партнерш. Умел к не быстро приноравливаться. Но на первых спектаклях с Тимой мне все время было как-то непривычно. Наверное, она была не совсем опереточной Сильвой, и мой Бонни никак не мог к ней пристроиться. Но Тима была опытной актрисой и неплохим педагогом. Она словно ребенка взяла меня за руку и повела по другой дорожке, где мне легче было сделать своего бони умнее, лиричнее, искреннее. Кроме Сильвы, мы играли с ней в прекрасной Елене. Она, Елена, я Минилай. Вообще репертуар в Палас-театре у меня был обширный. Мадам Помпадур, Вице-адмирал, Баядерка и множество других оперет. Не стоит их все здесь перечислять. Но о роли матроса Пунто, Вице-адмирали, мне хочется сказать. Я играл эту роль с особенным удовольствием. Наверное, потому, что она напоминала мне милых сердцу одесситов. Лихой матрос, певец и острослов, честный и скромный малый, в нем было всё что составляло мечту моего детства. Особенно волновали меня слова Пунто, когда он просится на берег, в родной город Кадикс, где его каждая собака знает. В этих словах мне слышалось что-то до боли понятное. И я не случайно наградил Пунта одесскими манерами. Он, например, лихо с характерным присвистом сплевывал сквозь стиснутые зубы. Впрочем, в этом увидели опошление образа революционного матроса. Может же такое прийти в критическую голову? Пунто — революционный матрос. Конечно, не всегда работа оставляла меня неудовлетворенным. Я любил играть в классических оперетах, таких как «Прекрасная Елена», «Маскотта», «Зеленый остров». А работа в двух оперетах «Девушка-сыщик» и «Дарина» и «Случай» доставила мне особенно большое удовольствие. Девушка-сыщик была поставлена еще до создания первой советской опереты. Ставил этот спектакль Радлов и попытался отойти от опереточных штампов даже и в построении фабулы. В эту буржуазную, в общем-то, оперету он включил мотив погони за революционными документами. А образы буржуазных героев решил в сатирическом стиле, придав им какой-то дурацкий налет. Но самым интересным и близким мне по существу было то, что Радлов уничтожил здесь слащавую красивость этого жанра, придал всему тон народного балаганного театра. Мне досталась роль сыщика, который ищет эти документы. Мой сыщик был ловким, тренированным, физически сильным человеком. Когда надо, мог пройти по канату, натянутому под колесниками с которого я однажды свалился, но все-таки быстро пришел в себя и довез спектакль до конца, хотя, как написали в газетах, получил сильное сотрясение всего организма. Но, несмотря на все эти отличные спортивные качества, мой сыщик был предельно самоуверенным дураком. Если бы тогда уже были картины о Джеймсе бонди этот образ мог быть воспринят как сатира на Супермена. Прелесть большой трехактной опереты «Дарина и Случай» заключалась в том, что в ней не было ни хора, ни балета, и было всего шесть действующих лиц, пять мужских и одна женская роль. Оригинальность этой опереты заключалась и в том, что начиналась она со спора между актером, стоящим перед занавесом на сцене, и зрителем, сидевшим в зале. Со спора на тему «Закономерность и случай» спор заканчивался тем, что артист приглашал зрителя на сцену. Тогда и начиналась сама оперета, как аргумент, как цепь доказательств в этом споре. В ней все строилось на закономерных случайностях.